Глава четвертая Глеб остановился возле знакомого забора. С опозданием подумал, что скажет охраннику, к кому они приехали. Паша уже вылез из машины и побежал к калитке. Оказывается, она не заперта. Наверное, здесь только ночью дежурит охрана. В этом Глеб убедился, когда увидел амбарный замок на двери будки. Они прошли через ухоженный двор. Какое тут все яркое, красивое. Интересно, сколько детей живет в этом доме? Площадка пустовала. Разноцветные качели, навороченные горки, лазилки и огромная песочница сиротливо смотрелись без кричащей детворы. Также скучали лавочки с другой стороны от дорожки, где был разбит небольшой сквер. Ухоженно, но скучно. Не хотел бы Глеб жить в таком доме. Пашка не смотрел по сторонам, чуть ли не бежал по дорожке. Глеб едва подспевал за ним. В прохладном и просторном холле, больше напоминающем вестибюль театра, за огромным столом в окружении мягких диванов восседала солидная мадам. По-другому и выразиться трудно. Пышная фигура, облачена в пестрое цветастое платье, седые волосы забраны в высокую прическу, губы ярко накрашены в тон ногтям, как успел заметить Глеб, а на носу очки в роговой оправе. «Вы кому, молодые люди?» – спросила она зычным голосом, едва за ними закрылась дверь – «Нам нужна девушка», — Глеб как можно подробнее описал вчерашнюю попутчицу. По мере рассказа лицо мадам становилось все более подозрительным. Глеб чувствовал себя совершенно по-дурацки, еще и Пашка рядом, аж притоптывал от нетерпения. «И зачем вам она?» «По какому вопросу?» — сурово поинтересовалась консьержка. «Ну», — замялся Глеб, чувствуя, как начинает злиться, — «а можно мы это ей скажем? Вы нам только скажите, где она живет». «Ага, еще чего. А ключи от квартиры, где деньги лежат, вам не подать?» Усмехнулась мадам, но уже мягче. Видно, Пашкино молящее лицо сыграло свою роль и смягчило суровое сердце. «Одну минуту». Она сняла трубку с телефона и нажала две цифры. «Ксюшенька?» Совсем другим, мягким и заискивающим произнесла она. «Ой, простите, Ольга Денисовна перепутала. Голоса у вас доченька, так похожи. Ксюшеньке тут гости пожаловали». Говорят, что подвозили ее вчера. Она замолчала ненадолго. Время это решило потратить на подозрительное разглядывание гостей. Глеб чувствовал себя все более неудобно. Ну, пропустит их сейчас эта тетка. А дальше что? Что он ей скажет? Что скажет девушке, которую, кажется, Ксюшей зовут? — Хорошо, Ольга Денисовна, я все поняла, — прервала размышление мадам. — Можете пройти, — немного любезнее обратилась она к ним. Второй этаж, пятнадцатая квартира. Глеб спиной чувствовал ее любопытный взгляд. Немного расслабился, когда они свернули на лестницу. «Наверное, консьержи и должны быть такими. По крайней мере, мадам эта должность подходила». «Здравствуйте. Не удивляйтесь нашему визиту. Паша захотел вас снова увидеть», репетировал Глеб, пока они поднимались на второй этаж. Но говорить ничего не пришлось. Дверь в пятнадцатую квартиру была распахнута, и в проеме их поджидала высокая стройная женщина, по всей видимости, мать Ксюша, та, с которой мадам говорила по телефону. «Доброе утро. Вернее, уже почти день», приветливо улыбнулась она. Глебу понравилось ее лицо, открытое и честное, с налетом аристократичности. «Мы хоть и не ждали гостей, но всегда им рады». «Здравствуйте», — ответил он, испытывая легкое неудобство за Пашку, который даже не посмотрел на женщину. Вместо этого первый прошел мимо нее в квартиру. Глеб проследил за племянником взглядом и увидел вчерашнюю попутчицу. Она стояла в нескольких метрах от двери, смущенно потирая руки. В домашнем брючном костюме, не накрашенная она, как ни странно, показалась Глебу еще красивее, нежнее». При виде Паши на лице ее заиграла улыбка. На Глеба она даже не взглянула. «Пойдем», — сказала она Паше, взяла за руку и увела в другую комнату. Глеб заметил, как странно на нее смотрит мать, как будто удивлена чему-то, даже рот приоткрыла. «Что же это мы?» — спохватилась она, когда девушка и Паша скрылись из виду. «Проходите, Ольга Денисовна, мать Ксюша», — протянула она руку, «а вы?» «Глеб», — ответил он, отвечая на рукопожатие, и удивляясь, что делает это с женщиной. Обычно руку ему подавали только мужчины. «Приятно познакомиться», — кивнула Ольга Денисовна, прикрывая дверь. «Наверное, им есть о чем поговорить наедине?» — снова улыбнулась она. «А мы, может, выпьем кофе?» «Да, собственно». Глеб замялся, почему-то ему хотелось поскорее уйти, чувствовал себя здесь лишним. «Я, наверное, пойду, только приеду потом за Пашей. Во сколько это лучше сделать?» торопитесь видно было что ольга денисовна растеряна не меньше него она тоже не знала как реагировать на поведение дочери. я тоже скоро ухожу забежала на несколько минут когда забрать спрашиваете даже не знаю она почесала затылка это тоже получилось у нее не по женски отчего глеб невольно улыбнулся может часа через четыре или позже тогда я приеду как освобожусь странное чувство он испытывал когда оказался за дверью и направился к лестнице. Всё время порывался вернуться и забрать Пашку. Обзывал себя авантюристом, что оставил ребёнка с незнакомыми людьми. Всё время вспоминал лицо Ксюши, радостное и даже неудивлённое. Она как будто знала, что они придут в гости. Решение поехать к Вадиму пришло неожиданно, когда он сел в машину. Какое-то грызущее чувство не давало покоя. Дома делать всё равно нечего, от безделия рисковал извести себя в конец». До Вадима, с которым они вместе учились на юрфаке, Глеб добирался около часа. Даже в субботу днем на дорогах скапливались пробки. Психовал из-за этого больше обычного. На середине пути в одной из пробок догадался позвонить другу. Слава богу, тот был дома и ничего не имел против визита Глеба. Только немного расстроился, что тот за рулем не составит ему компанию за субботнюю рюмка коньяка. Жил Вадим за городом, в двухэтажном коттедже с гражданской женой Ларисой. Глеб тихо порадовался, когда друг впустил его в дом и заявил, что жена уехала к родителям на выходные. С Ларисой у него отношения не складывались, почему-то он относил ее к типичным представительницам стерв. Вадима пилила без меры, терпеть не могла всех женщин вокруг себя и не скрывала этого. При приличном заработке мужа умудрялась тратить еще больше. Короче, не понимал он такого. «Тебе не предлагаю, а сам хряпну, с твоего позволения», сказал Вадим, доставая из бара пузатую бутылку и рюмку. На журнальном столике, около которого они расположились, уже красовалось блюдце с тонкими кружками лимона. «Как Пашка?» – сипло поинтересовался он, занюхивая коньяк лимоном. «Про него я и хотел поговорить». Глеб рассказал ему о вчерашней попутчице и сегодняшнем настроении племянника. «И сейчас он у нее, что ли?» – вытарщил глаза Вадим. «Ну да, говорю же, попросился сам». «Ты ненормальный? оставил ребенка не пойми с кем. А если она маньячка какая?» Вадим повертел пальцем у виска и налил себе еще рюмку. «Слушай, хватит, а? Я себе и так места не нахожу от волнения. Минуты считаю. Надо думать, совсем с ума съехал. А если бы он попросил тебя отрезать палец, ты бы тоже согласился?» «Не передергивай», — разозлился Глеб. «Не похоже она на маньячку». «Ладно, от меня-то ты чего хочешь?» Вторая рюмка удачно опустела. «Узнай, кто она». Вадим задумался, наконец-то включая профессионализм. После окончания института, когда Глеб устроился помощником адвоката, друг его открыл сыскное агентство на деньги родителей. За годы работы частным детективом не только сколотил приличное состояние, но и репутацию пробивного малого. Многие влиятельные люди города обращались к нему за помощью. «Диктуй адрес. Как по волшебству перед Вадимом оказались блокноты ручка». Глеб продиктовал. «Правильно я понял, что больше ты о ней ничего не знаешь». Ее мать зовут Ольга Денисовна. Существенное дополнение, усмехнулся Вадим, но информацию записал. Ладно, все узнаю. Да не волнуйся ты, насчет маньячки я пошутил, произнес он, заметив, наверное, как Глеб побледнел. Распашку к ней потянула, значит, человек она хороший. Дети такое за версту чуют, но ну, ты тоже хорош, хоть бы телефон у нее взял. Ничего в свое оправдание Глеб сказать не мог. Успокаивало то, что скоро он будет знать про нее все. Об этом позаботится Вадим. «Сколько времени тебе потребуется?» — спросил он уже в дверях. «Ну, кое-что я узнаю уже в понедельник», — уклончиво ответил Вадим. «Кое-что? Старик, я детектив, а не энциклопедия. У меня не хранится вся инфа и обо всех. Многое узнаю через свои каналы в ментовке. Что-то... В общем, тебе это знать не обязательно. Сказал, сделаю, значит, сделаю. Наберись терпения». Глеб уже вышел из дома, когда его окликнул Вадим. «Слушай», — выглядел он серьезным, даже хмель выветрился, — «Ты сейчас за Пашкой?» «Да рано еще, и обещал часа через четыре заехать». «Ты вот что, попробуй-ка сам с ней поближе познакомиться. Уверен, Пашка скоро снова запросится к ней. Она хоть красивая?» Вдруг хохотнул он. «Ну да», — Глеб вспомнил нежное, заплаканное лицо с огромными глазами и хрупкую фигуру, которую увидел впервые. «Так может...» — подмигнул ему Вадим. «Не может. Да и у нее, кажется, кто-то есть. Ну ладно, мое дело сторона».